Глава девятая. Прием у герцога. На ходу я рассказала Винсенту о том, что произошло в кабинете. Он задумался и помалкивал, пока мы не вернулись на тренировочную площадку. Ястер и Шунард все еще рубились на мечах. Завидев, что мы возвращаемся, они прекратили тренировку и пошли в нашу сторону. Других студентов вокруг не было, и Винсент быстро и тихо передал им то, что сказал Годжин. Шонарт нахмурился и долго молчал. А затем сжал кулаки и сказал. «Придется рассказать об этом Стендишу. Сначала Фиром, теперь Годжан. Сначала Шиясу попытались убить», — поправил его Винсент. «И, вероятно, попытаются снова». Я опустила взгляд. «Как бы узнать, что это за браслет вообще, если за него столько золота предлагают?» — задумчиво спросил Ястер. Винсент усмехнулся и ответил. Спросить у Годжина или Фиромы напрямую. «Так они нам и сказали», — отмахнулся Шон. «Наоборот, они ни за что не расскажут, зачем им браслет. Остается надеяться на то, что нам поможет стендиш. И что у нас хватит сил защитить Шиясу». Я позволила ему покровительственно обнять себя за плечи и невольно покосилась на руку, которую вчера прокусил тиен «Когда я просыпаюсь в крови, моя магия не пробуждается». Нужно поэкспериментировать. Но где и когда? Я не знаю, способна ли защита Академии уловить всплеск некромантии третьего-четвертого ранга, а ходить куда-то одной — рискованно. Во-первых, это не вяжется с поведением шиясы. А во-вторых, если меня и правда снова попытаются убить, то в этом теле у меня слишком слабая магия, чтобы оказать достойное сопротивление. Нужно держаться всем вместе. И полагаться на мальчишек, хоть мне это и не нравилось. Самым разумным было снова пытать святого. Но я вспоминала его дом, и мне совсем не хотелось туда идти. Что же наблюдало за мной из коридора, и что за голос звучал у меня в голове? Ответов пока нет, и не тянет их искать. Оставалось надеяться, что нового приглашения мы пока не получим, и ждать практики в пятницу. Но сначала нам предстояло увидеть нашего учителя в другом месте. В четверг вечером весь высший свет Лукаша собирался в замке герцога Бейтена, чтобы приветствовать в городе представителя Рибена, Айсабура Тайджу, моего врага. И я пока совершенно не понимала, что с этим делать. Я слишком плохо владею и магией, и клинком, чтобы рассчитывать на победу. Значит, придется стиснуть зубы и терпеть. В ночь перед балом я спала плохо. Мне снилось все разом. Война с остроухими, поле, клинок в руках Харута, кровь на его катане духа, которую жадно впитывало острое лезвие. Затем резня в сакуратеншу, ночь и коридоры, заполненные телами. Проснулась я рано утром в липком холодном поту. Одна радость — раны не кровоточили. И сегодня прачки, наверное, крестились. Или что там здесь делают от облегчения? В замок герцога нам предстояло отправиться в школьной карете. К счастью, ехали мы только вчетвером, так что можно было расслабиться. Я надела одно из своих довольно унылых платьев, но выбирать не приходилось. Но амьенская одежда не казалась мне красивой. Здесь принято подчеркивать грудь и тонкую талию, в отличие от Ребена, где красивым считался прямой силуэт. Заплетать волосы я не стала, подражая эльфийкам. Это должно было изрядно раздражать всех ноамьенцев, а вот ту, которую я надеялась там встретить, могло и привлечь. Я не оставляла мысли, что там мы увидим спасенную эльфийку. А еще мне было очень интересно лицезреть высший свет Ноамьена. Замок на другой стороне города я еще не видела. Он был огромным и не похожим на Арджей. Массивный, древний, с толстыми крепостными стенами, пятью мощными башнями. Скорее крепость, чем замок Сюзерена. Наша карета въехала во двор вместе с другими, А затем слуга в кремовой ливреи повел нас в царство власти и богатства. А о богатстве и положении в иерархии Нуамьена в этом замке кричало все. Каждая нитка с гобелена, каждая завитушка прекрасной лепнины, каждый листочек в изящной росписи стен. И золото. Оно было повсюду. Я шагала рядом с Шонертом в череде других студентов и глазела по сторонам. благообраз сумасшедший позволял. Сначала о нашем появлении объявил Герольд, а затем нам следовало поприветствовать хозяина замка. На прием нас сопровождал Гуасин. Студенты степенно шагали за ним по огромному залу, пока перед нами не предстал мужчина. Он сидел в роскошном кресле на возвышении. Я придирчиво рассматривала ворох пепельных кудрей, простого кроя костюма с дорогой ткани, больше напоминающий мундир, изящные черты лица, И самое главное — глаза. Цепкий взгляд старого вояки. Стена за спиной герцога была украшена коллекцией оружия разных времен и эпох. Рядом с ним стоял он. Мой враг. Низкорослый ребенец лет тридцати. В прошлой жизни мы были ровесниками. ребенска у него осталось только прическа и раскосые глаза. Костюм же не отличался от наряда в остальных мужчин в зале. А в руках он держал предмет моего самого большого вожделения — Он взял с собой катану духа. Ей не смогла сдержаться и бросила алчный взгляд на клинок, а затем торопливо опустила глаза. Катана духа. Вероятно, единственная в этой стране. Сегодня. Здесь. И, наверное, это единственный шанс заполучить ее. Осталось придумать, как. Одного за другим нас представили герцогу. Хенман Бейтон отвлекся от своего гостя и с интересом рассматривал студентов Академии Арджей. Нас с Шонартом представили в последнюю очередь. Юноша поклонился, а я сделала реверанс. Не удержалась от еще одного алчного взгляда на катану духа, которую Тайджу как раз убирал за пояс, и торопливо перевела взгляд на стену за спиной герцога. Вокруг внушительной коллекции колющего и режущего пробегали фиолетовые искры магической защиты. «Любите оружие?» Я посмотрела в глаза герцогу Бейтону и озадаченно переспросила. «Простите, что?» «Вы любите оружие?» — терпеливо повторил он. Я смущенно потупилась и ответила. «Не все, ваша светлость», — стрельнула глазами в сторону тайджу. «Но у вашего гостя интересный меч. Я только читала о таких». Тот приосанился и снисходительно посмотрел на меня. Я сделала невинные глаза. Правда, для Айсабура, как и для меня, эльфы с их глазищами и острыми ушами красавцами не были. Так что поразить его в самое сердце мой взгляд не мог. Правда, на той войне он больше отсиживался в тылу, размазнята и джуи есть. Знал бы он, что Мия Хадо, которая расквасила ему нос прямо перед шестнадцатилетием, сейчас стоит перед ним и хлопает длинными эльфийскими ресницами. «Катана Духа?» — хищно улыбнулся Бейтон. «Леди интересуется культурой Ребена?» «Друг подарил мне прекрасную книгу по истории этой страны». На этот раз я стрельнула глазами в сторону Винсента. Блондина, кажется, взгляд герцога и сама обстановка ни капельки не смущали. Он стоял среди однокурсников, спокойный и невозмутимый. Герцог проследил мой взгляд и медленно сказал. «Наслышан о богатой библиотеке рода Файпер». Винсент выдержал его взгляд. «Я снова посмотрела на катану у пояса и сабура и едва не заскрипела зубами от досады. Я должна получить ее». «Но как?» Герцог, кажется, потерял к нам интерес и снова повернулся к своему гостю. Студенты стали разбредаться по залу, приглашая дам. Передо мной внезапно оказался Винсент. Он протянул мне руку и лукаво спросил. «Разрешите пригласить вас на танец, леди?» Я подала ему руку и постаралась ни о чем не думать. Тело Шияса прекрасно помнило нужные движения, и если я не начинала задумываться о том, куда шагать, все делала само. Кажется, девчонка любила танцевать. Когда Винсент закружил меня по залу, внутри меня вспыхнул какой-то детский восторг. Я подавила неуместные чувства и стала потихоньку оглядываться. Я хотела найти эльфийку, но теперь мне не давала покоя Катана Духа. К сожалению, пока я и представить не могла, как заполучить ее. Не грабить же тайджу после бала. Моих сил не хватит. У него наверняка есть охрана. И я не могу взять с собой никого, кроме Винсента и не могу показать своему врагу некромантию, а золотая искра, пробужденная эльфийкой, пока никак себя не проявила. Когда танец закончился, Винсент повел меня к Шону. Но дойти до полуэльфа, который стоял в уголке в компании Ястера, мы не успели. Нам преградил путь высокий блондин лет 45 в богатом костюме. Его пальцы были унизаны перстнями, а в лице угадывались до боли знакомые черты. Он и не подумал приветствовать нас, как полагается а сразу обратился к моему спутнику. «Смотрю, жизнь ничему тебя не учит, Винсент». Юноша сжал мою руку и процедил сквозь зубы. «Это не твое дело». «Ты мой сын, и это мое дело», — холодно возразил незнакомец. «Сын? Перед нами отец Вина?» Я внимательно посмотрела на него. Файпер старший бросил на меня презрительный взгляд и добавил. «Когда ты найдешь себе достойную партию?» Сначала Лилиан, теперь это. По-моему, ты получил достаточно жестокий жизненный урок. Не морочь девице голову и вернись в родной дом. Винсент гордо вскинул голову и ответил: Я морочу голову не каждой девушке, с которой танцую. Шияса сестра моего друга. Бастарды Гемхенов неровня тебе. Нет, это я неровня величайшему и древнейшему роду файперов. Отрезал юноша и потянул меня за собой. «Идем, Шия!» Я поспешила за ним и спросила. «Это твой отец?» «Да. Забудь все, что он сказал». В моей голове роились вопросы, но задать их я не успела. Мы подошли к друзьям. Шон улыбнулся мне и спросил. «Как тебе бал?» «Восхитительно!» Заверила я, стараясь, чтобы в голосе не было сарказма. Ястер в это время негромко задал вопрос Вину. Снова просил вернуться домой. «Мой отец никого и ни о чем не просит», — с досадой ответил Винсент. «Только требует». Конечно, требовал вернуться домой. Я уже собралась спросить Вина про отца при всех, чтобы ему было труднее уйти от ответа, но не вышло. За моей спиной раздался знакомый голос. «Разрешите украсть вашу сестру на один танец?» Я резко обернулась и взглянула в серые холодные глаза. Рядом со мной стоял святой. «Если она не возражает», — дипломатично ответил Шон. Я решительно вложила свою ладонь в протянутую руку Стендиша и проворковала. «С удовольствием, господин Стэндиш». Он увлек меня в толпу танцующих, кружил по залу и сверлил взглядом. По его плану, мне должно было от этого стать не по себе. Но так и подмывала, ответить ему наглым прищуром. Изображать из себя невинную овечку Шиясу иногда было очень трудно. Наконец, я не выдержала и спросила. «Что-то не так?» Взгляд Стэндиша стал жестким. Серые глаза холодно сверкнули, и он спросил. «Откуда у тебя некромантия, Шияса Гемхен?» «Ты поразила Хаку копьем духа, сделанным из простой ветки. И Луги тоже убил не Винсент, верно?» «Ты оборвала нить, связывающую его с иным миром. Изгнала его». Я изумленно распахнула глаза и попыталась отпереться. «Не понимаю, о чем вы». «Я видел некромантию в рябине, Шия», — продолжил святой. «Не надо рассказывать мне сказки». «Это была именно она. И ты упомянула закон духов. Говори правду. Откуда у тебя некроманский дар?» Я молча хлопала ресницами, пытаясь сообразить, что же ему ответить. Святой продолжал смотреть мне в глаза и ждать ответа. Но прежде чем я успела открыть рот, в моей голове снова раздался голос. «Соври. У него нет доказательств». «Что это? Ко мне все-таки перешло сумасшествие девчонки?» В моей голове раздался короткий смешок. «Нет, ты не сходишь с ума. Ответь, а то он не отстанет». Я мило улыбнулась Стендишу и повторила. «Не понимаю, о чем вы. Некромантия. Я полуэльфийка. Золотая искра не может существовать рядом с темным даром. Вы должны знать об этом лучше меня». «Верно. Но, возможно, у тебя нет золотой искры, творящей жизнь. Или она ущербная. Вы с братом не владеете эльфийской магией», — так сказал Гуасин. Я вспомнила то чувство, которое испытала ночью на сонной улице, когда меня коснулась эльфийка. Как же нету? Есть. И она что-то сделала с ней. Пробудила. Вслух я ответила. У меня есть золотая искра. И она активна. Если не верите, спросите у той эльфийки, которую мы спасли на сонной. Я уже говорил с ней, — огорушил Стендиш. И она сомневается, что ее спасла светлая магия. Правда, и не думает о том, что ее владелицей можешь оказаться ты. Я сделала вид, что начала сердиться. «Нет у меня никакой некромантии», — огрызнулась я. «Если вам после войны везде она мерещится, в этом нет моей вины». На очередном повороте Стэндиш рывком прижал меня к себе. Его пальцы на моей спине казались стальными, а затем прошептал прямо в ухо. «Не думай, что сможешь скрыть это от меня, девочка». Улыбайся! снова зазвучал чужой голос в голове. «Или смотри обижена. Ты юная девушка, которая предъявляет незаслуженные обвинения в некромантии, а не чужая душа». И я запнулась и отвела взгляд. «Обижена? Какой тут обиженный вид, когда в моей голове говорит неизвестно кто? И этот кто-то слишком много знает обо мне. Ты тоже слишком много знаешь обо мне для этих мест. Чужое присутствие исчезло. Танец закончился». Я оскорбленно взглянула на охотника, подхватила юбку и поспешила в сторону друзей. Винсент тут же протянул мне руку, приглашая на следующий танец. Как только мы закружились по залу, я прошипела. Стэндиш о чем то догадывается. Надо как-то убедить его в том, что у меня нет некромантии. «После того, что произошло на кладбище?» — покачал тот головой. «Это неудивительно. На сонный я прикрыл тебя, но он не дурак». Ильфийка поняла, что рядом была некромантия. Процедила я. Но обо мне она не думает. Зато Стэндиш пытается вывести меня на чистую воду. «Налегай на светлую магию», — посоветовал Вин. «Попросись в следующий раз на практике идти с ним и старательно показывать только светлую магию. Может, если не отстанет, то успокоится». Я с сожалением покачала головой и продолжала думать. Мне слабо верилось, что это поможет. Когда очередной танец завершился, по залу пронесся восхищенный вздох. Я резко обернулась и, наконец, увидела ту, встречу с кем так страстно желала. Золотистые волосы не знали ни заколок, ни шпилек, и водопадом струились по ее плечам и спине, контрастируя с тёмно-синим платьем в традициях Ноамьена, с открытым лифом и подчеркивающим тонкую талию корсетом. Синие глаза смотрели только на герцога Бейтона, который вел ее в танце. Как ни странно, но выглядели они вместе прекрасно. Я даже начала вспоминать, есть ли у герцога жена или он вдовец. Слабо верится, что законная супруга не приревнует к такому. Внезапно я ощутила на себе чей-то пристальный взгляд и резко обернулась. Один из слуг, разносящий напитки, отвернулся и отвесил вежливый поклон кому-то из высокородных. Но я не сомневалась, что еще мгновение назад его интересовала я. Впрочем, мне было не до этого. Нужно как-то подобраться к эльфийке». Винсент заметил мой алчный взгляд и сказал, «Хочешь продолжить знакомство?» «А что? Она сама сказала, что мы увидимся на балу». «Думаешь, ей не понравится, если мы подойдем поздороваться?» «Не понравится Шону», — ответил Вин. Но «Ну, если хочешь, пойдем поздороваться». «Хочу. Шонард меня простит». Юноша ничего не сказал. Когда музыка стихла, он взял меня за руку и повел герцогу и эльфийке. Желающих познакомиться с леди было много, но она сразу обратила внимание на меня и потянула герцога Бейтона за собой. «Вот эти милейшие дети помогли мне, Хенман!» с милой улыбкой сказала она. «Мы не представлены». Герцог подрудился назвать наши имена. Господин Винсент Файпер, леди Шияса Гемхен, леди Люлейн лиин Сердце ёкнуло. лиин Малый светлый круг эльфийских фамилий. Это птичка высокого полета. Что она делала в предместьях ночью? Подозрительно. Но я ничем не выдала своих чувств. Мила улыбнулась и произнесла. «Приятно познакомиться, леди Ли Ин». «Это взаимно, леди Гэмхен». «А еще приятно, что, в отличие от многих полуэльфов Ноамьена, вы не изменили традициям нашего рода». С этими словами она коснулась пряди своих волос. Тут я вспомнила, что Шон обрезал волосы до подбородка. Похоже, большая часть эльфийских бастартов люто ненавидела своих отцов, улетевших за Великую Стену, и старались больше походить на людей. Тем временем эльфийка продолжила. «Не ожидала встретить в этих местах полуэльфийку с такой яркой золотой искрой? Простите за бестактность. Но как звали вашего отца?» Я постаралась как можно равнодушнее пожать плечами и ответила. «Не знаю. Мама никогда не говорила о нем». Я опустила глаза. Винсент торопливо заметил. «Потеря леди еще слишком свежа. Простите ее». «Это вы меня простите, леди Гемхен», — заговорила леди Ли Ин. «Вы с братом очень похожи на одного эльфа. Только поэтому я решилась задать вопрос». Я тут же вскинула голову и уточнила. «На одного эльфа? На кого?» «Он довольно известен в узких кругах», — уклончиво сообщила эльфийка. Но я не слышала о том, чтобы он когда-нибудь пересекал Великую Стену. Поэтому удивилась. Герцог Бейтон извинился и увлек свою гостью в другой конец зала. Эльфийка что-то знала. Нужно найти способ продолжить знакомство. Я снова ощутила на себе пристальный взгляд и обернулась. Неподалеку был тот же самый слуга, и на меня он старательно не смотрел. А вот я смогла увидеть кое-что интересное. Размазнятая Джум, Прошел через двустворчатые двери. Судя по всему, за ними находился еще один зал. Кота над духа все еще манила меня. О Бельфике пока стоит забыть. Я должна найти способ получить оружие. Поэтому я решительно потянула Винсента к дверям, за которыми скрылся ребенец.